Из московских салонов, в которых бывал Пушкин, самым изящным и строгим был салон княгини Зинаиды Александры Волконской, урожденной княгини Белосельской-Белозерской. Ее муж, брат декабриста, оказался неподходящим для нее супругом, и они жили вместе недолго. Салон Зинаиды Волконской, литературно-музыкальный салон на Тверской улице в доме номер четырнадцать в Москве. Ее муж Никита Григорьевич Волконский, 1781-1841 годы, егермейстер при дворе Александра I, генерал-майор Свиты, брат декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Зинаида Волконская была талантливая дилетантка. Ее московский салон посещали не только светские люди, но и артисты. Говорили, что все девять муз нашли себе приют у очаровательной Зинаиды Волконской. Ученые, писатели, поэты, художники, музыканты были постоянными посетителями салона. Здесь импровизировались концерты, литературные вечера и спектакли. Сама Зинаид Волконская сочиняла музыку, пела, писала стихи и новеллы по-французски и по-русски. Вяземский спрашивал однажды Александра Тургенева о милой княгине. «А что голос княгини Зинаиды?» Сохранила ли она его посреди болезней своих? Здесь нет такого музыкального мира, как бывало у нее в Москве. Там музыка входила всеми порами. Он это сетюрет армони. Переполненность гармонией с французского. Дом ее был как волшебный замок музыкальной феи. Ногой ступишь на порог, раздаются звучи, до чего не дотронешься, тысяча слов гармонических откликнется. Там стены пели, там мысли, чувства, разговор, движение, Все было пение. В первый же вечер знакомства с Пушкиным княгиня Зинаида Александровна спела ему, положенную на музыку, его элегию, Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. «Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства», — рассказывает Вяземский. «По обыкновению краска вспыхивала в лице его». В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был несомненное выражение внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения. Княгиня Волконская умела окружить себя людьми незаурядными. Мицкевич, Боротынский, Веневитинов, Шевырев были ее друзьями. Естественно, что ей хотелось очаровать и Пушкина. В конце октября 1826 года, когда Пушкин уезжал в Михайловское, княгиня послала ему письмо, несколько патетическое, в котором называет его высоким гением и сравнивает не только с Анакреоном, Вольтером, Байроном, но и самим Шекспиром. В ее доме впервые Пушкин услышал импровизации Мицкевича. Русский поэт... Не знавший зависти, восторженно приветствовал гениального собрата. Рассказывает, что, встретив на улице Мицкевича, Пушкин уступил ему дорогу, сказав, «Прочь с дороги двойка, тус идет!» Мицкевич находчиво ответил, «Козырная двойка туза бьет!» И вот в этом самом блестящем салоне Пушкин, суждено было встретить Марью Николаевну Волконскую, в обществе которой шесть лет тому назад он провел три счастливейшие недели его жизни на Южном берегу. Тогда Мария Раевская была очаровательным подростком, черноглазым цыганенком, теперь она была княгиня Волконская, героиня, самоотверженно ехавшая в Сибирь за своим мужем, обреченным на каторгу. В своих воспоминаниях она писала о встрече с Пушкиным в доме своей Золовки. Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения. Он хотел передать мне свое послание кузникам для вручения им, но я уехала в ту же ночь, он передал его Александрине Муравьевой. Муравьева Александра Григорьевна 1804-1832 годы жена Муравьева Никиты Михайловича 1796-1843 годы капитана гвардейского генерального штаба одного из руководителей Северного общества участника декабрьского восстания приехала к осужденному мужу в Читинский строг в 1800 двадцать седьмом году. Мы знаем это послание. Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра,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 Отдадут. Вероятно, это послание написано в последних числах декабря 1826 года, а примерно за неделю были написаны стансы в надежде славы и добра, обращенные к Николаю и навлекшие на поэта недоброжелательные упреки в намерении польстить царю. На самом деле смысл Станцев вовсе не в лести царю, а в смелом требовании амнистии для декабристов. Убедившись в исторической необходимости того порядка, который упрочился после победы Николая над мятежниками, Пушкин возлагает надежды на благоразумие самой власти. Надежды эти оказались тщетными. И сам поэт пал жертвой у николаевского режима. Но в 1826-1827 годах он все еще питал иллюзии о возможности компромисса с царским правительством. Он напоминает царю о великодушии Петра, щедившего, прямого и смелого Якова Долгорукова. Долгоруков Яков Федорович. 1639-1720 годы. Князь боярин Сенатор По признанию Петра I отличался прямотой и независимостью суждений. Но Петр все таки был великий Петр, а в Николае Павловиче было много от прапорщика и очень мало от Петра Великого. Пушкин ошибался, рассчитывая на государственную сообразительность этого самодовольного человека. Спустя год Защищая себя от упреков вольнодумцев, Пушкин написал пьесу «Друзьям». Нет, я не льстец, когда царю. Это была вторая ошибка поэта. Даже заключительная строфа никому не казалась убедительной. Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя. Очень долу ни станции, ни друзьям не выразили правдивое отношение Пушкина к царю. Поэт задыхался в плену Жандармского надзора. Несмотря на четыре года поведения безупречного, писал он Бенкендорфу в марте 1830 года, я не смог приобрести доверие власти. Это письмо написано Пушкиным по-французски, Челков дает собственный перевод. «С огорчением вижу я, что всякий шаг мой возбуждает подозрения и недоброжелательство. Простите мне, генерал, свободу, с которой я высказываю свои сетования, но ради неба удостойте хоть на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочно, что каждую минуту я чувствую себя накануне несчастья, которого я не могу не предвидеть» не избегнуть. Несмотря на этот вопль отчаяния, Пушкин все еще объясняет дурно сложившиеся для него обстоятельства каким-то недоразумением. «Царь со мной очень мил», — пишет он друзьям. Он все еще верит, что царь был с ним откровенен и правдив, когда обольщал его в московском дворце, вернув с фельдъегерем из ссылки. Он, Пушкин, Арион, греческий поэт и музыкант VII-VI века до нашей эры. Легенда рассказывает, что Ариона, плывшего с большими богатствами из Италии в Коринф, перевозчики хотели убить, но он выпросил у них позволения исполнить песнь в полном наряде певца. Окончив песню, он бросился в море, откуда дельфин.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 Солнце холодное. И никакой идиллии не получилось, да и гимны теперь в душе поэта слагались совсем другие, правда, более значительные и важные, но совсем лишенные того юношеского восторга и простодушных надежд, которые так нравились мятежникам, к этому сроку уже побежденным.